Глава 13. Вся команда находилась в кают-компании. Алекс рассказал все, что с ним случилось, рассказал надвигающейся опасности, рассказал о том, что все они начинающие творящие. «Спасибо за прямоту», — заговорил Адамал. «В этом нет ничьей вины. Нужно принять все так, как есть. Познающий — высшая вселенская сущность, что говорит о многомерности Вселенной. Мы все ощутили свои новые возможности. Познающий пообщался с каждым из нас. Он выполняет какой-то высший замысел, пока понятный только ему. Я предлагаю не отменять полет на Землю. Сколько у нас осталось времени до отлета к нашему грузовому конвою? 42 часа. Но со мной полетят не все. Его перебил звук открывающейся двери, все повернули головы. В проеме стояла красавица Зея. «Здравствуйте», — выжидательно произнесла она, закрывая дверь. Все переводили взгляд с одной Зеи на другую. Алекс очнулся от увиденного первым. Совсем забыл, — подумал он, — что реконструкция уже закончилась. Он встал, подошел к зей под удивленные взгляды обнял ее за плечи, показывая тем самым, что она материальна. Это Зея. Она только что прибыла с ковчега после рождения. Зея, с днем рождения! Поздравил он ее, обнимая. Вся команда последовала его примеру. Асерден сказал, что рождение новых членов команды стало доброй традицией и предложил отметить это событие на земле. Зея, улыбаясь, заняла свое место, а голограмма исчезла. Алекс продолжил. «Итак, как я уже сказал, полетят конвою не все. Станции, да и галактикой тоже нужно управлять. Полетят Нико и Деном. Они наиболее ярко подверглись трансформации при первом контакте с познающим и скоро будут просто маяками для поглотителей. Эдамал, Серден, Зея, Антон и Дея останутся на станции». Зея запротестовала. Сказав, что она никого не притягивает и долго была в заперти, поэтому просит взять ее в полет за Кварином. За ней запросился Антон, но Алекс ему отказал, мотивировав тем, что он землянин и должен позаботиться о землянах. Плюс ко всему СБС разрешает на сто лет передать полномочия президентам из Хии только ему. Тот понуро сел. «А как же я?» Снова вступила в разговор Зея. «Лучше меня в походе десантом командовать никто не сможет». «Хорошо. Я подумаю». «Алекс, фигас к полету готов», – доложила Ника. «Ну что? Все на борт», – скомандовал Алекс. Стартовали и стали наблюдать за удаляющейся Луной. Да, все-таки Луной, а не Мисхей. Все радовались, Алекс одолевали тяжелые думы. Объяснения с женой, с родителями. Решение им уже давно принято. Но согласятся ли они, привыкшие ко всему земному? Они встали на высокую околоземную орбиту. Ника подготовила спускаемые модули, и через несколько минут они приземлились. Отметили прибытие в самом шикарном ресторане и договорились встретиться через 30 часов на Пегасе. Антон с Алексом отправились в Москву. Москва их встретила пасмурной погодой. Алекс поехал домой, где застал Юлю, готовившуюся ко сну. Было уже поздно. Она обрадовалась, накрыла на стол и рассказала всякие новости, которые произошли в его отсутствии. Алекс сидел и не знал, как начать разговор. В конце концов, решился. «Милая, ты никогда не думала о переезде из Москвы?» Начал он издалека. «Нет. А зачем? Нам и здесь хорошо. Но как бы ты отнеслась к такой возможности, если бы она вдруг подвернулась?» «Я никуда ехать не хочу. У меня вся жизнь тут». Алекс вкратце, доступным языком, рассказал ей сложившиеся ситуации. «Я все поняла. Ты хочешь меня бросить?» «Да нет же. Наоборот». «Хочу забрать тебя с собой». «У да, начитался фантастики, несешь какую-то ерунду и хочешь, чтобы я поверила». Как он не старался, разговора не получилось. Юлина отрез отказалась ехать с ним. Тогда он оставил ей телефонный номер, по которому в случае необходимости ей окажут любую помощь, и ушел. На улице дул пронизывающий ветер. такой же был у него на душе. «Отступать нельзя. Теперь это мой путь. Я должен его пройти». Позвонил сестре и попросил приехать к родителям. Дома его встретили с распростертыми объятиями. Забросали вопросами. Берсерк Пушок забрался на плечо и тормошил волосы, радостно попискивая и передавая, как он рад его приезду. Подъехала сестра, радуясь встречей с ним. «Ты изменился», — сказала она. «Только не пойму в чем». По традиции сели за стол. Алекс не стал тянуть, а сразу приступил к рассказу о своих приключениях, кое о чем, конечно, умалчивая. Заканчивая разговор, сказал, что приглашает их на Луну. Так они смогут его дождаться через сто лет, пока он будет в походе. А они — в безопасности. За столом наступила тишина, которую нарушил отец. «А почему бы и нет? Там нужны летчики, менеджеры, учителя, инженеры, колоссальный рынок труда, да еще и прекрасный климат. но ну, а на Землю мы сможем прилетать?» «Конечно», — взбодрился Алекс. «Транспорт в вашем распоряжении». В конце концов, с переездом согласилась вся семья. На душе у Алекса полегчало. «Завтра я вас познакомлю с командой, которая остается из которой вам предстоит работать на Луне». Сестра попросила взять с собой будущего мужа. «Бери». Легко согласился он. Работы и места всем хватит. На связь вышла Зея. «Алекс, я тебя не отвлекаю?» «Да нет. У тебя все нормально?» Поинтересовался он и услышал неожиданный ответ. Я знаю, что когда все системы станции работают в заданном режиме, это нормально. А что такое нормально в человеческом смысле, я не знаю. Все разошлись по своим делам. Адамал с Эрденом, как всегда, планирует будущее. А я одна. Бери модуль прилетай ко мне. познакомлю с семьей. Правда? Совсем по-человечески оживилась она. Координаты я передал. Жду на улице через 10 минут. Ладно. Радостно откликнулась Зея. «У нас сейчас будут гости», — предупредил Алекс домашних. «Я пойду встречу». Во дворе никого не было. Перед домом разбит небольшой парк, где вскоре блеснул статика модуля, и появилась Зея в облегающем серебристом платье, а также Адамал и Серден. «Извини, Алекс, что без предупреждения, но Зею не могли отпустить одну». «Не извиняйтесь, и рад вас видеть. Пойдемте». Он взял Зею под руку, и они вчетвером поднялись в квартиру. Дома, конечно, столько гостей не ждали, но были всем рады. Алекс познакомил с семьей, сказав правду о том, кто они. Сестра увела Зою в комнату, о чем-то с ней перешептываясь. «У тебя прекрасные родители сестра, Алекс!» Помогая маме накрывать стол, проговорила Адамал. А Сырден с отцом уже обсуждали планы по наполнению станции необходимым персоналом. «Ну вот», — подумал Алекс, — «семья устроена. Можно лететь со спокойным сердцем». На связь вышла дея и тоже напросилась в гости. Потом Антон, а к утру прибыли Ника и Деном. В квартире стало тесно, но тесноты никто не замечал, купаясь в тепле домашнего уюта. «Антон, что дома?» – спросил Алекс, когда они вышли на балкон. «Меня не поняли. Мне не поверили и меня не приняли. Но я-то буду поблизости и в любой момент смогу вмешаться. А вообще я рад этому. Мне очень нравится Дэя». «Антон, ты же знаешь, Дэя прожила не один миллиард лет внутри виртуального пространства. Вот и хочу быть не в реальной жизни. Смотри осторожнее. А у тебя с Юлей что? Смотрю, ее здесь нет. Нет, Антон, не поверила, но я оставил экстренный номер телефона. Если что, поможешь без вопросов. Поступило сообщение с ковчега, в котором говорилось об обнаружении сенсорами корабля неизвестного излучения. Импульс длился миллиардную долю секунды, данные записаны и обрабатываются. Видимо, поглотители пространства нащупали ковчег и, возможно, их с познающим. И тут же дал команду. С той же интенсивностью направить импульс дальше, все аппаратуру и поля, участвующие в приеме импульса, заменить, старую аннигилировать. Все, друзья, пора возвращаться, нас почти нащупали. Ковчег поймал импульс поглотителей. Ника, готовь пегас. Алекс тепло попрощался с мамой, сестрой, и отец полетел с ними, осматриваться и готовиться, чему очень обрадовался Серден. Пока летели на станцию, Алекс вводил отца в курс дела по делам в Калаптике и на планетном расом. Алекс, я отправляю Георгия, так звалятся Алекса, осмотреть станцию, познакомиться с обитателями. Хорошо. Только дай охрану. Конечно. Собрались кают-компании. Лица у всех обеспокоенные. Как я уже говорил, пойман сигнал поглотителей. Ну почему ты думаешь, что поглотителей? Спросила Дамал. А ты прикоснись. Да, ты прав. Через секунду согласился он. Таким холодом несет только в той галактике, где мы чуть не остались. Нам предстоит серьезное сражение, его не избежать, да и сражаться, кроме нас и познающего, больше некому. Поглотители появляются только там, где есть творящие, а сейчас равновесие нарушено в их пользу. Наша сверхзадача — его восстановить. Каким образом восстановить? Снова спросил Деном. Об этом будем думать ближайшие сто лет, а может, сто миллионов лет. Нам еще нужно стать творящими и найти свои пути. Огромное облако клубящейся космической пыли разрывали многокилометровые электрические разряды. Внутри облака в состоянии полусна находилось разумное существо, которое обменивалось информацией с подобными себе. Их было много. Им были подвластны все измерения. С тех пор, как перестали существовать творящие, они спокойно почивали на лаврах не было больше удовольствия, чем поглощать пространство других измерений. Они бы еще долго плыли, переваривая пространство, которое уже поглотили. Но укол, уже почти забытой энергии творящих, пронзил пространство, в котором они находились, выводя из состояния покоя. Они называли себя поглощающими пространство, оставляющими после себя совершенно чистый, безжизненный космос. Во все стороны иные измерения они послали сканирующие лучи в поиске творящих, Но данные говорили об отсутствии даже признаков творящих. Новый укол тревоги коснулся поглотителей из галактики творящих, которую они разрушили и уничтожили много времени тому назад. Пришло беспокойное сообщение об активизации взрослой особи творящего, которая непостижимым образом исчезла из блокированного ими пространства. И эта новость начала пробуждать сытый рой поглотителей – Вновь пришло сообщение о самопроизвольном изменении метрики пространства в одном из измерений. Затем поступила информация о нечеткой работе одного из лучей, который вдруг на что-то наткнулся и исчез. Потом появился и продолжил пути по измерению, что было невозможно. Руй начал стрелять лучами обмена информации и неожиданно сделал вывод, что творящих уже не один, а много. Сколько? Неизвестно. Для Роя это тревожная и серьезная ситуация. Нужно принимать срочные меры. Срочность в этом случае — понятие относительное. Рой решил направить на разведку, в измерение, так их обеспокоившее, усыпь поглотителя. Выбрали молодую амбициозную особь, заложили в нее вектор движения, создали поля защиты от губительного воздействия пространства того измерения и, придав необходимый импульс перехода, отправили в нужные измерения после чего вновь впали в состояние покоя. Осы поглотителей, которые условно можно назвать тень, неслась сквозь измерения, приближаясь к намеченному пункту назначения. Достигнув конечной точки, тень свернула после пробоя измерений и затормозила, осматривая пространство. Не было сомнений, в пространстве этого измерения были творящие. Одна отметка определяла взрослую особь, но ее энергетика оказалась очень слабой. А также несколько особей младенческого возраста. Тень анализировала ситуацию. Если послать информационный луч Рою, пройдет время, за которое взрослая особь наберется сил, а младенцы подрастут. Сень взвесила свои шансы на победу в случае нападения и оценила их как 93%. Амбиции лавры победителя взыграли над здравым смыслом, и она решила не посылать информационный луч, а напасть и уничтожить творящих. Алик с отцом сидели у него в апартаментах. Он рассказывал о предстоящей экспедиции. Теперь не было чувства одиночества. Можно посоветоваться, поделиться». В дверь постучали, вошла Зея. «Я по поводу экспедиции. Ты меня возьмешь? Ведь я на ковчеге могу все, в том числе вести всю навигацию». «Зея, я не хочу подвергать тебя опасности». «Алекс, я подвергаюсь опасности миллиарды лет. и Ничего, жива». Эмоционально ответила она. «Хоть вы ему скажите». Посмотрела она на Георгия. Мне пока трудно говорить и тем более советовать. Я только вхожу в курс дела. Ладно. Поставил точку Алекс. Готовься к отправке. Ты зачислена в команду экспедиции. Ура! Подпрыгнула она на месте. Подбежала к Алексу, поцеловав его в щеку, и быстро выскользнула за дверь. Отец, понимающе улыбнулся. Воздух задрожал. Алекс услышал голос познающего. Удали землянина из комнаты. Алекс попросил отца уйти познающий материализовался столбом света. «Зовя остальных творящих», — проговорил он, не здороваясь, Когда все собрались, полыхнул голубым сиянием и заговорил. Я не думал так быстро появиться, но обстоятельства изменились. Одна особь поглотителей уже в нашем измерении. Она очень далеко, но нас засекла, несется сюда с огромной скоростью. Хорошо, что в пространстве нашего измерения поглотители не могут двигаться мгновенно, но она приближается пролетая парсек за парсеком. Это боевая особь, разведчик. Решила расправиться с нами одна и не послала информацию Рою о помощи. Нам предстоит битва с серьезным и очень сильным противником. Я приглушил свою энергетику, чтобы ввести ее в заблуждение по поводу моей боеспособности. Вас она почти не берет в расчет. Вы для нее младенцы. Поглотитель защищен полями Роя, как панцирем, и пробить их очень сложно. Нужна предельная концентрация энергии удара». Вы срочно грузитесь на ковчег и на максимальной скорости летите вот по этому курсу. Поглотитель кинется за вами, решив разделаться сначала с вами, потом со мной. В это время я замаскируюсь внутри вот этой планеты. Показал он на карте. И как только вы пролетите, ударю с тыла. «План понятен», — сказала Адамал. «А какая дистанция удара у этой особи?» «Она одна», — рассуждал познающий. «Значит, будет экономить энергию». Среда пространства нашего измерения для нее враждебная. Пить будет наверняка. Широким лучом. дистанция удара огромны. Уйти от удара можно только с помощью пробойника пространства. На этом познающий закончил. Сказав поспешить, исчез. Но стала пора действовать. Алекс вызвал Зею, и они вместе зашли в кабинет отца, который проектировал будущие рабочие места для людей. Он оторвался от работы и посмотрел на них. Что случилось? Пока ничего, но мы все улетаем. Вы, Зэ, остаетесь на станции вдвоем. Она все знает. Если не вернемся, слушай ее. Что, дела так плохи? Уже не бывает. Он рассказал, какая опасность их ожидает. Вот такие дела. Все, мне пора. Отец обнял Алекса. Зэ тоже его обняла, прижалась и прошептала, что будет ждать. Алекс вышел, смахнул навернувшуюся слезу и поспешил на Пегас. Познающий уже летел к планете засаде, маскируясь всеми возможными способами. Тем временем вся команда прибыла на борт Пегаса. «Ника, старт. Скорость максимальная. Курс на ковчег». Все молчали. События приняли настолько неожиданный оборот, что выбили из обычной колеи. Долетели за полчаса, сразу заняв места в центре управления. Алекс вел пространственные координаты, и корабль стартовал, стремительно набирая скорость попросил Нику выйти вместе с ним в режиме творящих за пределы корабля. Тут же два рубиновых шара прошли сквозь корпус корабля и очутились в открытом космосе. Как Алекс и предполагал, энергетические сущности людей Трикса следовали за ковчегом. Кто это? Твои создатели. Они всегда были рядом. С их стороны энергетическими всплесками полезели приветствия и вопросы. Вы куда спешите? Алекс сразу все им рассказал и спросил, Согласны ли они помочь в поединке с поглотителем? Да, согласны. Но это очень опасно. Говори, что делать. Алекс изложил план действий и вернулся с Никой на ковчег. А как мы засечем приближение поглотителя? Спросил Антон. Мы его почувствуем и увидим в режиме творящих. Об этом говорил познающий. По заданному маршруту летели уже неделю. Ковчег вел себя идеально, хотя силовые установки работали на пределе возможностей, постоянно наращивая скорость. Обстановка на корабле с каждым днем накалялась, нервы у команды были на пределе. Проводились ежедневные тренировки выхода в космическое пространство в режиме творящих, новые способности развивались очень быстро. Команда сидела за обедом в кают-компании. «Сколько же нам еще лететь?» Риторически проговорил Деном. «До намеченного полета оставалось пять дней пути», — ответила Дамал. Олег сидел, задумчиво уставившись тарелку. «Неизвестность — это худшее, что может быть». Мы у поглотителя, как на ладони. Он нас видит, а мы его нет. Это добавляет элемент неизвестности, а неизвестность ничего хорошего не несет, рассуждал он. Но ведь мы являемся приманкой для поглотителя. Почему бы нам не попробовать его засечь? Как? Посмотрел на него Антон. Можно попробовать объединить наши энергии в режиме творящих и посмотрим, что будет. Рискованно, конечно, ответил Сердон. Но если идти дальше по пути этих рассуждений, то можно предположить, что наше слияние может понадобиться для нанесения удара по поглотителю. Да, мы сильны. Но не настолько, чтобы сражаться с ним поодиночке. Давайте попробуем. Согласился Алекс. Семь разноцветных шаров метнулись в космическое пространство, отлетели от корабля километров на сто, предупредив трехсканцев, чтобы они удалились на безопасное расстояние образовали круг и стали вращаться по кругу, наращивая скорость и сужая его до тех пор, пока в одно мгновение не появилось голубое сияние большого шара, который брызнул во все стороны лучами света. Тень поглощала пространство, пронизывая его, как стрела. Творящие разделились, видимо, заметив ее. Взрослая особь убегала первой. За ней с не меньшей скоростью удалялись малые особи. Убегают. Удовлетворенно думала тень. Тем интереснее будет охота и уже хватило азарт преследования, она вновь прибавила скорость. Неожиданное излучение взрослой особи стало тускнеть и потом исчезло совсем, но зато ярко вспыхнула вторая метка малых особей, которые слились в одну, но все равно были не настолько сильны, чтобы представлять собой угрозу для нее. Объединив свои энергии, они расширили видимую Вселенную в разы, а на границе видимости замаячила тень поглотителя, даже на таком расстоянии, извергающая холод чуждости, и не бытия Они брызнули в стороны, разрывая шар, и вернулись на корабль. «Получилось!» Радовалась Ника. «Теперь мы точно знаем, что поглотитель гонится за нами. Но какой он огромный! А состоит будто из вязкой тьмы!» «Да, определенность появилась!» — кивнул головой сэрдан «Но мы не заметили познающего». «Это нормально. Он же в засаде!» — бодро проговорил Деном. «У него в этом деле есть опыт». Познающий рассчитывает расправиться с поглотителем одним ударом. А если одним ударом не получится, он же ослаблен заточением, а мы для пожирателя мелкая мошкара. Такое развитие событий возможно, кивнул головой Адамал. Но у нас выбора нет, одно из двух. Либо победить, ибо погибнем не только мы, но и все сущее. «Я бы предпочел победить», — улыбнулся Сертен. «Кто бы возражал?» — воскликнул Антон. «Но как?» «Давайте думать», — поднялся Алекс. «Познающий нанесет удар поглотителю с тыла, откуда он его не ожидает. Следовательно, лобовая защита сразу ослабнет. Мы в то же мгновение ударим и пробьем эту защиту». «Значит, мы нанесем удар через миллиардную долю секунды после удара познающего», — предложила Дэя. «Но для этого мы должны находиться в режиме готовности». «Верно», — кивнул головой Алекс, приступая к расчетам. Раздался тревожный зуммер. На границе видимости сенсоров корабля появилось огромное энергетическое облако. Слишком быстро он нас догоняет. Мы не успеем долететь до планеты, где устроил засаду познающий. Пусть подлетит поближе, а потом задействуем установку пробойника пространства. Распорядился Алекс. Пробойник в рабочем состоянии. Доложил Антон. Но тут сенсоры ковчега зашкаливают от вспышки, произведенной поглотителем. Огромный сгусток энергии ускорился и сквозь пространство прямо на них. «Ника, старт!» — крикнул Алекс. Ковчег исчез за мгновение до контакта с энергией выстрела поглотителя, чтобы увернуться и ощутиться на пределе видимости поглотителя. Охота началась. Синь слегка удивилась маневренности этой мошкары. и удар прошел мимо цели. В последний момент творящие успели увернуться и увеличить расстояние. Синь внесла коррективы, учла вектор ухода цели в отрыв, еще увеличила скорость. Творящие снова оказались в зоне поражения. Она вновь произвела выстрел с поправкой на предполагаемый маневр цели. И вновь цель ушла от удара, очутившись ближе к тени. От неожиданности Та упустила момент выстрела, а когда его произвела, пространство уже пустовало. Пробойник работал бесперебойно. Ковчег прыгал из стороны в сторону, уходя убийственных выбросов энергии. Но так долго продолжаться не могло. Чувствовал, что поглотителя охватила ярость. Он кинулся вперед, забыв о всякой осторожности. Развязка приближалась. До расчетной точки оставалось совсем немного, и вот они ее пересекли. Еще раз увернувшись от выстрела, Алекс поставил управление ковчега на автопилот. Они покинули корабль, объединились и приготовились к нанесению удара в режиме творящих. Тени хватило бешенства. Она никак не могла прихлопнуть комара творящих. Израсходовав массу энергии, приняла решение применить широкополосный луч которая наверняка уничтожит эту мошкару, собрала необходимую энергию в передней части своего тела и приготовилась к выстрелу. В этот момент ее неожиданно пронзило копье нестерпимо голубого цвета, расплавляя и разлагая внутренние структуры энергетических полей. Выстрел тень сделать успела, однако от удара вектор сместился, энергия ушла в никуда. Она переместила защиту на место удара, ослабив лобовую часть. Только успели произвести слияние, как со стороны планеты ударило копье света познающего. Облако поглотителя импульсивно съежилось от боли, из передней части в пространство ударило луч энергии, который выше них. Шар творящих метнулся к поглотителю, превративший стрелу золотистого света. Следом за стрелой последовало облако триксканцев. Познающий плавил поглотителя, который жесточенно сопротивлялся. Его структуры вдруг изменились, поля трансформировались, а познающий почувствовал, что теряет силы. «Неужели все?» – промелькнула мысль. И тут стрела золотого света пронзила переднюю часть поглотителя, а за стрелой бесстрашно устремились энергетические сущности триксканцев. К облаку поглотителя прошли конвульсии разрядов. Он ослабил хватку на познающего, а тот, воспользовавшись моментом, сразу вогнал всю оставшуюся энергию в противника. Поглотитель стал разрываться под двойным ударом творящих, его структуры трансформировались в нейтральные, безвредные элементарные частицы. Последней мыслью угасающего сознания тени было сожаление о том, что не успела передать информацию в опасности рою. Тьма поглотителя вокруг столба света и энергии слегка потускневшего познающего распадалась клочьями, растворяясь в окружающем пространстве, обнажая истончившийся и угасающий лучик золотого света и остатки энергооблака трексканцев. Познающий изогнулся и прикоснулся к лучику и облаку энергетических сущностей, вливая в них энергию жизни. Лучик засиял, налился светом, брызнул во все стороны семью разноцветными шарами, закружившимися вокруг познающего в радостном танце победы. Победа далась нелегко. Познающий израсходовал все силы на борьбу, а последний отдал начинающим творящим и тэксканцам. Он отдыхал, вбирая в себя окружающую энергию. Для восстановления требовалось много времени. Это время они вырвали ценой невероятных усилий, находясь на грани небытия. Познающий не ошибся в начинающих творящих. Они будут необычными творящими. А начинающие, как дети, кружились вокруг в танце, радуя познающего, который уже простился существованием, когда его удар не достиг цели не разрушил поглотителя, если бы не эта неожиданная помощь. Неожиданная не только для него, но и для поглотителя. Они вгрызлись в его незащищенную субстанцию и отвлекли от познающего, ослабив натиск, чем тут же он и воспользовался, довершив дело. Чудом было то, что начинающие уцелели. Познающий уже не надеялся их увидеть. и у чуда блеснул золотистый лучик, постепенно тая в черноте. Он мгновенно подпитал его энергией, чем спас от смерти или небытия. Но жертвы были. Много жертв. Погибли миллионы триксканцев. Для такой борьбы не слишком слабы. Но не испугались и внесли свой вклад в победу. Познающий погладил их всех своей энергетической рукой. Ублагодарил за помощь, сказав, что их товарищи погибли не зря. Они спасли вселенную. Танец радости, охвативший команду, закончился. Они огляделись. «Познающий, ты как?» — спросил Алекс. «Жив. Спасибо. Если бы не вы, меня бы уже не было. Как вы додумались до такого маневра и рассчитали удар?» Алекс рассказал ему о подготовке к битве события. «Молодцы!» — мигнул светом познающий. «И тебе спасибо!» Ты нас тоже спас!» Крикнули они хором. «Спасибо! Вечная память погибшим энергетическим сущностям триксканцев. Их осталось всего 30 тысяч!» Печально вещал познающий. Эта новость поразила начинающих, как удар грома. «Это война. Война без жертв не бывает», грустно сказала Дамал. Ника плакала. «Я подпитал оставшихся энергии. Сейчас они восстанавливаются и ни о чем не жалеют. Снова готовы идти в бой». А нам нужно набраться сил. Борьба только начинается. Это особь, разведчик. За ней придет Рой. Вы должны войти в силу к их прибытию. учу познающий. А как скоро они могут появиться здесь? Не раньше, чем через тысячу лет. Разведчик не успел передать сигнал тревоги. Значит, Рой спит. Главное, не растревожить его неосторожными действиями. Познающий, ты видишь ковчег? Спросил Алекс. Вижу. Он быстро уходит в мерцающем режиме работы пробойника пространства. Нам его не догнать. Слишком много сил потрачено. Его надо остановить дистанционно. Он на автопилоте. А для этого мне нужно до него дотянуться», — подумал Алекс. У него вдруг расширилась дальность восприятия, и на пределе он увидел ныряющую точку ковчега, вошел и отменил автоматический режим. Изменил курс, направив ковчег в их сторону. «Спасибо. Поблагодарил он познающего. Все в порядке». Теперь подождем его здесь. Ковчег ждали несколько часов, набирая сил. Вам больше времени нужно проводить в открытом космосе, в энергетическом состоянии и осваивать переход в иные измерения. Сейчас вы не готовы к переходу, у вас мало энергии. Но когда сил будет достаточно, сможете одновременно находиться в нескольких измерениях», наставлял познающий. «А ты сейчас весь здесь или только часть?» Поинтересовалась Ника. «Весь, конечно». Иначе ничего не получилось бы с поглотителем. Теперь не нужно долго восстанавливаться многомерности пространств. Вы еще маленькие, вам надо мало энергии. Но после такой битвы вам тоже нужен длительный отдых». Наконец показался ковчег. Они нырнули в него и трансформировались. Обнимаясь и радуясь, стали прыгать по центру управления. Это была их первая общая победа за восстановление равновесия Вселенной. Постепенно радостью леглась, и они перешли в кают-компанию, где уже был накрыт праздничный стол. Алекс нарушил режим молчания и отправил сообщение Зеи о победе и скором возвращении, чем привел ее и отца в ликование. Но оказалось, ликовать было рано. Сели за стол, подняли бокалы за победу. Познающий добавил. «За ваше становление на путь творящих. Затем выпили за доблесть павших триксканцев. И все-таки это была победа. Горечь утраты...» Отступила на второй план. «А куда мы летим?» Задал неожиданный вопрос познающий. «Как куда?» «Домой», смеясь, ответил Алекс. «Домой нельзя». Охладил их пол познающий. Мгновенно наступила тишина. «Вы стали слишком заметными. Через некоторое время вас по излучению слезят поглотители. К сожалению, это излучение нельзя скрыть, и тогда весь рой ринется сюда. Хотя возможность посещения станции есть, но недолго. И без меня. На станции могут оставаться только два творящих с ограничением выхода в открытый космос. А теперь я вынужден покинуть вас. И растаял. «Имеем ли мы право так рисковать?» Спросил Алекс и зажег звездную карту. До Солнечной системы было три недели обычного лета. Все замолчали. Эйфория победы отступила на второй план. «А что, собственно, случилось? Зе на станции с Георгием. Вместе они справятся», — рассуждал дамал Так-то оно так, но есть одно «но». «Какое?» — поинтересовался Антон. «Я не передал им президентские полномочия. Без них станция через месяц начнет сворачивать программы и уходить в энергосберегающий режим. Второй раз на одни и те же грабли наступаем. Это уже слишком». «Ну что теперь об этом? Давайте думать, что делать». Виновато проговорил Алекс. «У нас вариантов действий немного. Пожалуй, даже один. На станцию должен лететь Алекс, уладить все формальности на месте. А мы полетим догонять грузовой конвой. Предложила дея А на чем он полетит? Поднял руку Антон. На ковчеге. Мы же продолжим полет на Пегасе. Предложила Ника. Разумно. Посмотрел на Алекса Адамал. Заодно возьмешь десант. И времени с использованием пробойника пространства это займет немного. Сколько, Дэя? Максимум два дня. Быстро посчитала она. Алекс встал, осмотрел всех. «Да. Пожалуй, другого выхода нет. На время моего отсутствия капитаном назначаю Адамало. Что же, приступим к делу». Алекс проводил команду до Пегаса, попрощался со всеми и вернулся в рубку управления Ковчега. Наблюдая старт Пегаса, думал о хитросплетениях судьбы, связавшей его со всеми этими людьми. Чувство оторванности и потери овладевало им. «Нечего здесь разводить сырость и предаваться грусти, нужно лететь на станцию», — приказал он себе. Рассчитал прыжок, ввел координаты в установку пробоя пространства и стартовал. Осколки и мозаики собрались с зеркала. Он открыл глаза, проверил координаты выхода и с облегчением выдохнул. Ковчег вышел точно в расчетную точку пространства. Полет продолжался 10 часов. За это время он преодолел бездну парсеков. Об использовании своих новых возможностей он запретил себе даже думать. Это могло его демаскировать. алекс связался с Зеей и тут же услышал ее радостный голос. «Алекс, я вижу ковчег. Вы вернулись?» «Нет. Я вернулся один. Через час буду на станции и все расскажу. Готовь шлюзовые ворота». Он думал о предстоящей встрече с отцом, о том, что больше его не увидит. Вплывая в шлюзовые ворота станции, завел звездолет в ангар и поспешил к выходу, у которого его уже ждал отец Зей и почетный караул из десантников. При его появлении раздался звон оружия и многоголосое приветствие. Зея, как командир десантников, доложила и приветствовала Алекса. Алекса осмотрел почетный караул, отдал честь и направился в сторону, где стоял отец. Они обнялись. «Молодец, сын, справился», — сказал отец. «Ну пойдем, расскажешь, как и что было». Они прошли в комнату, расположились. Алекс подождал, пока к ним присоединится Зея, и начал свой рассказ о битве и ее последствиях, которые не позволили команде вернуться. Да ему здесь долго быть нельзя. Поглотители могут засечь его местонахождение. И тогда все. Жди беды. Зея смотрела на него, не отрывая глаз. И Алексу показалось, что никак на командира. Зея, я прошу меня извинить, но обстоятельства складываются так, что тебе придется оставаться на станции. Отец один не справится. Очень жаль. Печально глядя на него, проговорила она. Отца надо сделать исполняющему обязанности президента. Пойдемте в управляющий центр. вставая сказал Алекс. Они добрались до управляющего центра, где Алекс провел процедуру назначения исполняющим обязанности отца на 100 лет. Искусственный интеллект СБС долго молчал, но потом все же подтвердил полномочия исполняющего обязанности, но с условием, что через 50 лет Алекс должен направить сигнал, скрепленный кодом кристалла о продлении полномочий. И этого будет достаточно. С основным вопросом покончено. Давайте поднимемся наверх и обсудим оставшиеся вопросы. Облегченно вздохнул Алекс. «Ты уже ознакомился с обстановкой в галактике?» Спросил он отца. «Да, знакомился и понял, что мир держится на силе». «Таковы реалии? В нашем отлете никто не должен знать, особенно инопланетяне. Алекс, представители дружеских цивилизаций просят встречи», проинформировала его Зея. «Это, кстати, назначь встречу через час с почетным караулом и фейерверком». «Хорошо, а ты не поторопился приглашать Эднов и Акванов в учителя к человечеству?» Посмотрел на Алекса отец. Не знаю. У меня тоже сомнения возникают в их искренности. А с другой стороны, почему не попробовать? Люди будут обучать мисхийцев, людей и одной акваны. Подумай еще раз. Сегодня ты их увидишь и примешь окончательное решение. Да, кстати, они очищают околоземную орбиту от мусора с большим усердием. Все отходы утилизируют, они отправляют в космос. На Земле тоже идет работа. За беседой час пролетел как одна минута. Одев соответствующие торжественной одежды, поднялись в зал приемов, где встретили представители не только Эднов и Акванов, но и Кричан в лице Кролла. После церемонии прошли в зал переговоров, перед началом которых Алекс представил Верховное правительство в лице Георгия Изеи. Молк и Мурен поблагодарили их за возможность непосредственного общения и попросили уделить время для демонстрации обучающих программ. «Это стоит обсудить детально на отдельной встрече. Скажем, послезавтра», — ответил им Георгий. Алекс промолчал. Теперь это не его проблема. Он вернется уже в совсем другую галактику. Встал Кроул, извинился за свое недавнее бегство и поблагодарил за предоставленную возможность встречи. Выразил готовность к сотрудничеству в любой сфере. Правительство Критчан готово к сотрудничеству и контактам на высшем уровне. Мы подумаем над вашим предложением. Величественно кивнул Кеоргий. Встал Молк. Я прошу простить мою дерзость, но мне приходится выступить как посреднику правительств Тервили и З которые хотят установить с вами дипломатические отношения. Этот вопрос мы также обсудим позже, после сокращения вооружений договоренного уровня. Как, кстати, проходит сокращение? Наши наблюдатели докладывают, что сокращение произведено на 30%. Ну что ж, неплохо. Удовлетворенно кивнул Алекс. Когда будет 50, поговорим. И встал, давая понять, что прием окончен. Гости церемонно попрощались и заспешили к выходу. Когда они ушли, Георгий сказал, «Без профессионалов не обойтись». «Па, тебе карты в руки, но предупреждаю, здесь серьезная и бескомпромиссная служба безопасности станции. А теперь, с вашего позволения, я отдохну несколько часов перед полетом, а то совсем замотался». Попрощался и направился в свои апартаменты, где принял душ и с удовольствием растянувшись на огромной кровати, уснул. алекс спал, как ребенок, беззаботно раскинувшись и чему-то улыбаясь во сне а у кровати стояла и любовалась им Зея, одетая в легкий просвечивающийся халатик, сквозь который виднелась ее изумительная фигура. Длинные серебристые волосы волнами спадали до пояса. Глаза блестели, как два изумруда, полные губы слегка приоткрыты. Она любовалась и думала, что могла его больше никогда не увидеть. Слепая сила цепи случайности стерла бы его с лица Вселенной. Больше на этого не допустит. алексей понравился сразу, с первого контакта когда они с Дэном проникали в виртуальное пространство базы на поверхности, а потом, при более тесном общении на станции, чувство привязанности переросло в любовь. Но какая может быть любовь у искусственной, интеллектуальной саморазвивающейся системы живым человеком? Шансов на ответное чувство не было. Она наблюдала за ним через камеры, ловила и исполняла каждое слово, а потом пришло решение — попросить Алекса сделать ее биологическую реконструкцию. Ей удалось его уговорить и она стала очень привлекательной девушкой. Но отношения с Алексом не продвинулись ни на шаг, а теперь расставание да еще на такое длительное время. Ведь для человека это значительный промежуток времени. Она знала, что у него есть девушка на Земле, которая не решилась разделить с ним его космическую судьбу и осталась на Земле. Детей этого самого прочного цемента чувственных отношений у них не было. Она видела, чувствовала его переживания и даже жалела его зя присела на краешек кровати сердце ее колотилось, приподняла свою руку и погладила его щеку прикосновение ударом тока пронзило ее от этого прикосновения алекс медленно открыл глаза его взору представилась прекрасная зея он положил свою ладонь на ее руку а пальцы зя слегка вздрогнули зея тихо проговорил он я улетаю и вернусь не скороро ты вернусь ли неизвестно у тебя здесь целая жизнь Скоро здесь появятся люди. Кто-нибудь тебе обязательно понравится. Алекс, лучше молчи. За миллиарды лет мне понравился только ты. Я хочу быть только с тобой. Именно для этого я попросила тебя сделать меня человеком». Он притянул ее к себе и поцеловал. Когда они очнулись, и Алекс взглянул на часы, тебя показывали 15 часов. «Зея, пора собираться. Спасибо тебе, любимый, за счастье, которое ты мне подарил». И, смеясь, добавила. «Ну, давай собираться». Алекс сразу уловил это. «Ну, давай собираться». «А ты куда собравась?» «Как куда?» «С тобой, конечно». «А кто здесь будет управлять?» «Алекс, успокойся и послушай. Я сейчас человек, а не интеллектуальная система. Интеллектуальная система осталась там, где и была. Она будет работать и развиваться вне зависимости от меня. Я для интеллектуальной системы теперь просто член экипажа». У тебя же возникли человеческие привязанности, и у нее могут, — возразил Алекс. Нет, не могут. И удалил эту конструктивную ошибку вместе с собой, оставив там чистый, незамутненный страстями и чувствами интеллект. А Георгию станет гораздо легче работать, ему не нужно будет оглядываться на меня. Он будет строить общество или даже цивилизацию с нуля. Связь на станции работает отлично, всегда можно посоветоваться. Ладно, убедила. Целую ее, проговорил он. Пойдем собираться. Еще необходимо сделать много дел. Георгий ждал, когда проснется сын. События так его закружили, что он пока не мог охватить все сразу и понять их значимость. Инопланетные расы, межзвездные перелеты, космические станции, древние цивилизации и иные измерения. Похоже, все это беспокойное хозяйство может свалиться на него одного. От этих мыслей даже руки вспотели. Наконец зашел Алекс вместе с Зей. Они поздоровались, обнялись, и Алекс продолжил вводить его в курс дела, сразу огорошив новостью, что Зея летит с ним. А вот это Зея. Алекс показал пальцем за его спину. Остается. Георгий повернулся и увидел точно такую же Зею. Знакомься. Это зримый образ интеллектуальной системы космической станции «Надежда» и планеты Мисхия. Она ведет тебя в курс всех дел. А это Зея биологически воссоздана. Она человек и улетает со мной с акварином. Понятно. Задумчиво проговорил Георгий. Значит, я остаюсь один на один со всеми проблемами, которые вы тут заварили. Сказано грубо, но правильно. Прости, но так сложились обстоятельства. Я больше ни на кого не могу возложить судьбу Земли. А в тебе я не сомневаюсь. Да не переживайте так. Земля рядом. Любой вопрос вам помогут решить аналитические системы станции. Да и мы всегда будем на связи. Успокаивающе проговорил Эзея. Ладно, справлюсь. Что тут поделать? В драку я уже ввязался. Надо идти до конца. Я вот что попрошу. Чтобы каждый день в 9 часов утра мы проводили сеансы связи. И не буду связываться с вами каждые 5 минут и советоваться. Лучше пересылать вам планы и разработки, а вы мне, в свою очередь, свои замечания по ним. Хорошо. Договорились. Кивнул головой Алекс. Зея, ты продолжай вводить в курс дела Георгия, а я слетаю на землю, попрощаюсь с мамой. «Может быть, ее привести сюда?» — предложила Зея. «Пока не надо. Их потом привезу всех вместе, чтобы тут скучно не было», — ответил отец. Алекс вышел и направился в ангар. Вывел звездолет и взял курс на Землю. Одна мысль не давала ему покоя. «Дэн, где он?» «Как его предупредить об отлете?» Алекс набрал номер для экстренных случаев связи, долго ждал ответа, но номер не отвечал составил сообщение и стал транслировать на этот номер через станцию «Надежда» в повторяющемся режиме. «Дэн, привет! Это Алекс. Обстоятельства складываются так, что я должен улететь на ковчеге за топливом для станции. Время полета туда и обратно займет 100 земных лет. Ты можешь любое время позвонить по этому телефону, и тебе будет оказана вся необходимая помощь». Алекс стал на высокую околоземную орбиту. В глаза бросался необычный порядок и чистота. По орбитам плыли только космические аппараты. «Ну что же, молодцы», – подумал он, – «очистили пространство от мусора». Присел спускаемый модуль, вел координаты Москвы и в режиме маскировки начал спуск. Москва встретила его солнечной погодой. Он минут 20 погулял, наслаждаясь шумом машин и гуманом мегаполиса, спустился в метро и поехал домой. Было воскресенье. Мама его встретила, усадила за стол и принялась кормить, попутно рассказывая всякие домашние новости. Алекс немного подождал, а потом объявил главную новость о своем отъезде на целых сто лет как же мы будем без тебя запричитала она алекс ее мягко перебил это решенный вопрос Мне нельзя оставаться здесь нужно лететь за горючим ты помоги лучше папе лети к нему на станции хорошая техника так что сто лет вы легко проживете и дождетесь меня а как же сестра родственники друзья до луны лететь как тебе до работы ехать сорок минут можешь их взять с собой Но, конечно, нужно соблюдать секретность», — успокаивал ее Алекс. За разговорами прошло два часа. Алекс встал. «Ну все, мне пора», — к сожалению и грустью сказал Алекс. «Прощаться всегда тяжело, а на сто лет вдвойне». «Береги себя», — говорила мама, провожая его. Перед дверью обняла, перекрестила, и он ушел. Осталось еще одно незавершенное дело. «Юля». Но она не была ему безразлична, и он решил навестить ее еще раз. Возможно, прошлый раз это был просто нервный срыв. «Любишь ты все усложнять», — подумал он о себе. Алекс подходил к новой квартире, предварительного звонка не делал. У двери остановился, почувствовав легкий укол опасности, но игнорировал его, подумав, откуда здесь опасность. Позвонил в дверь. «Кто там?» — раздался звонкий, слегка напряженный голос Юли. это я алекс Щелкнул механизм открываемого замка. Дверь открылась, на пороге стояла Юля. «Проходи». Растерянно, отходя в сторону, пригласила она его. Алекс вошел, чувство опасности засигналило с новой силой. Перед ним растерянно стояла Юля, неестественно улыбаясь. Алекс заметил начало движения в разных концах коридора квартиры инстинктивно активировал скафандр. События развивались с молниеносной быстротой. К нему потянулись ветвистые молни мы уперлись поверхность скафандра. Сверху упала металлическая сеть и стала затягиваться. Паники не было. В квартире находились четыре вооруженных человека и масса аппаратуры. Электромагнитным ударом он вывел всю аппаратуру из строя, запахло паленой изоляцией. Сеть изо всех сил тащили два человека в камуфляже и в бронежилетах, ту же ее затягивая и пытаясь сбить с ног Алекса. Алекс легко ее разорвал и ментальным ударом ввел без беспамятство этих двух педолаг. Двое других открыли огонь с каткоствольных автоматов и пули часто застучали по броне. Он сделал шаг вперед, закрыв собой совсем растерявшуюся Юлю. Затем вырвал автомат у стрелявших и лишил их сознания. У двери уже ломились. Под бойцов, влетающих в комнату, стекла на окнах брызнули во все стороны осколками. «Обложили конкретно», — подумал Алекс. «Дверь сейчас взорвут. Нужно прорываться на крышу и уходить». Ввел координаты в модуль, подхватил беспомощную Юлю И ударом ноги выбил дверь наружу вместе с сапером, который прилаживал взрывчатку. Тут же нанес новый ментальный удар. Люди в районе 100 метров попадали без сознания. Алекс в режиме маскировки беспрепятственно поднялся на крышу. Модуль уже находился на месте. Он занес кабину Юлю, которая была без сознания. Усадил и стартовал. Алекс вызвал Зою по связи и распорядился. На меня напали. В квартире устроили засаду. Я ушел. Срочно нужно пресечь утечку информации, стереть память у людей об этих событиях, восстановить дом и квартиру, зачистить компьютерные сети и проверить на причастность к нападению наших друзей-инопланетян. Через телефон одного из бойцов, предусмотрительно захваченного с собой, вошел в компьютерную сеть и все понял. Юля ходила к психиатру и все ему рассказала, конечно, руководствуясь благими намерениями. А тот передал разговор куда надо. В результате имеем то, что имеем. Далее Алекс удалял видео камер наблюдения, а также устроил быструю чистку по всему виртуальному пространству. Компьютеры, связанные с операцией по его поимке, отключились. А когда включились вновь, никакой операции даже речи не шло. Алекс поднял Юлию на звездолет и сразу отправил в медицинский отсек. Механический голос проинформировал, что пациент будет в норме через час. «Через час, так через час», — подумал Алекс. А за этим временем в экстренном режиме проводила масштабную зачистку. Стерла все воспоминания у людей, связанных с этим происшествием, восстановила дом, убрала квартиру, бойцам вела ложные воспоминания, тщательно проверивая интернет, нигде не оставив о событии, никаких следов. Медицинский комплекс доложил об окончании процедуры. Алекс попросил продлить сон Юли на два часа и доставить в модуль. И вновь отправился на землю. Приземлился на крышу, где уже ничего не напоминало о происшествии. Отнес Юлю в квартиру, положил на диван. Последний разговор с ней, еще в медицинской капсуле, он стер из памяти. Закрыв дверь, вернулся в модуль. Вот и все. Все дела закончены. Можно возвращаться на станцию. До отлета оставалось два часа. Происшествие встряхнуло его. Юля не виновата. Она боролась за него. За такого, какой он был раньше. Но того Алекса уже нет. Он стал другим. «Алекс, что ты там натворил?» Спрашивал отец, идя ему навстречу з стояла не двигаясь алекс вдруг замедлил шаг слегка покачнулся отец и з кинулись к нему поддерживая алекс окатил в волна далекого света познающего пора время вышло уходите все все нормально это познающий торопец отлетом успокоил их алекс но ну, случилось что случилось то случилось у наших инопланетных друзей наверняка оста агентуры на земле и конечно отношения с ними строить надо с оглядкой У них свои интересы. Так что, па, будь осторожен. Не торопись. Я тебе сбросил файл с моими размышлениями и отчет по происшествию на Земле. Еще ты должен знать. На Земле остался Дэн. Он репликант искусственного интеллекта космического корабля «Ковчег», на котором мы улетаем. Я оставил ему данные и твои координаты. Также оставляю самый большой звездолет. Это его порадует. Помогай ему во всем. И не удивляйся, когда увидишь. Внешне он моя копия.